Австралийские города. В основном население Австралии живет в городах вдоль побережья. Пустыня абсолютно непригодна для жизни, поэтому там практически никто не живет. Два самых больших города Австралии — это Сидней, где я живу, и Мельбурн. Эти два города соревновались между собой за право быть столицей, но в итоге, чтобы никого не обидеть, столицей была признана Канберра. Это небольшой городок с населением около 400 тысяч человек. Она расположена на территории Нового Южного Уэльса, но для нее сделали отдельный штат. Называется он Австралийская столичная территория. Там в основном расположены офисы и правительственные организации. Выглядит этот город довольно странно, на мой взгляд, и очень неуютно. Хотя мы раз в год обязательно ездим туда. Посетите галерею, туда часто привозят интересные выставки». Также в Канберре ежегодно проводится фестиваль тюльпанов, который называется «Флориада». На него до пандемии ежегодно приезжало очень много туристов. Мы тоже любим этот фестиваль. Там высаживают просто невероятное количество тюльпанов. Есть парк развлечений для детей и взрослых. До коронавируса мы каждый год посещали Флориаду. В Австралии шесть штатов, и в каждом из них есть свои законы. В каждом штате есть свой премьер и своя столица. Если расположить штаты Австралии в порядке численности населения, то выглядеть они будут так. Новый Южный Уэльс, Виктория, Квинсленд, Западная Австралия, Южная Австралия и Тасмания. Тасмания — единственный штат, не расположенный на материковой части страны. Также в Австралии расположены и две внутренние территории — северная территория и австралийская столичная территория, в которую входит Канберра. Какая же разница между штатом и территорией? Территория находится под управлением другого штата или правительства и не обладает суверенитетом, в то время как штат, владеющий своей организованной политической системой, обладает суверенитетом. Столица Нового Южного Уэльса, штата, где мы живем, Сидней, самый большой город по территории. Его площадь составляет более 12 тысяч квадратных километров. Он в 25 раз больше, чем Москва. По численности населения в нем проживает более 5 миллионов человек. Сидней — старейший из всех городов Австралии. Он был основан в 1788 году, когда Первый флот во главе с Артуром Филиппом прибыл в Австралию, чтобы основать здесь первое колониальное поселение. Две главные достопримечательности Сиднея — Сиднейский оперный театр и мост Харбор-Бридж, который часто сравнивают с вешалкой. А еще в Сиднее более 120 пляжей. На его территории расположено очень много парков, причем некоторые из них выглядят как настоящие дикие леса. Недалеко от города расположены голубые горы. Они действительно выглядят голубыми из-за сизоватого смога, вызванного испарением эвкалиптов. Сидней состоит из 37 районов, каждый из которых как маленький городок. Сидней считается городом иммигрантов. Практически все национальности проживают в этом городе. Многие нации традиционно селятся в определенном районе. Например, в Парамата живет много индусов. На Кабрамате живет много вьетнамцев. На Бондае много евреев, и это один из самых богатых районов города. Там же расположен самый известный пляж Австралии — Бондай. Второй самой большой по численности населения город находится в штате Виктория — это Мельбурн. Там проживает более 4 миллионов людей. Он является историческим центром Австралии. Там много старинных архитектурных зданий. Он также известен своими арт-улочками. Если вы когда-то видели открытки с пляжами и разноцветными домиками, это все было снято в Мельбурне. Из других известных мест, которые обязательно нужно посетить в Мельбурне, это Площадь Федерации и Королевские ботанические сады. Если вы посещаете Викторию, вам обязательно нужно отправиться в путешествие по Великой океанской дороге, где вы сможете увидеть настоящее чудо природы. 12 апостолов. 12 апостолов. Группа «Скал в океане». Мельбурн также негласно является культурной и спортивной столицей Австралии, потому что там проводится много крупных спортивных мероприятий, о которых я уже писала выше. Мельбурн многие называют по аналогии с Россией Санкт-Петербургом, а Сидней — Москвой. Говорят, что это культурный центр Австралии. Я безумно люблю Сидней, особенно если ориентироваться на погодные условия, потому что в Мельбурне для меня очень холодно. С другой стороны, в мельбурнских домах, в отличие от сиднейских, есть встроенные системы отопления. В Сиднее такого практически нигде нет, и зимой мы греемся с помощью обогревателей и каминов. Многие при переезде в Австралию выбирают между двумя городами — Сиднеем и Мельбурном, и задаются вопросом, какой из них лучше для иммиграции. Скажу честно, мы попали в Сидней совершенно случайно. Когда планировали переезд, нам предложили несколько университетов на выбор. Один из них в маленьком городке Рок-Гэмптон. Плюсов переехать туда было несколько. Учеба дешевле на одну тысячу австралийских долларов, и для иммиграции лучше. В то время по нашей визе учеба в этом провинциальном городке давала плюс 5 баллов для иммиграции, так как это не крупный город. И мы уже почти согласились, как вдруг я спросила. «А где проще будет работу найти?» И мне сказали, «Конечно, в Сиднее». «Итак, мы все-таки прилетели в Сидней». Действительно, с работой здесь никогда не было проблем. Устроиться на неквалифицированную работу можно даже на следующий день, особенно имея такие способности, как у меня. Быстро находить со всеми общий язык. Думаю, большинство иммигрантов делятся на две категории. Одни любят Сидней, другие — Мельбурн. Работа есть и там, и там, но жилье дешевле в Мельбурне. В Сиднее теплее и больше красивых пляжей, но в Мельбурне летом растет вкусная ягода. Мы иногда специально прилетаем в Мельбурн в декабре, чтобы там на ферме пособирать настоящую кислую вишню. Не путать с черешней. Мельбурн считают культурной столицей Австралии, как Санкт-Петербург, а в Сиднее, говорят, оседают все финансы Австралии, как в Москве. Далее идет Брисбен. Это столица штата Квинсленд. Там проживают чуть меньше трех миллионов человек. В Брисбене в 2032 году будут проходить летние Олимпийские игры. Квинсленд является самым жарким штатом. Это аналог российского города Сочи. Туда все австралийцы со своими детьми приезжают на каникулы отдыхать. Там расположено очень много парков и развлечений. Мы с дочкой также любим город Кост, который находится в часе езды от Брисбена. В этом городе невероятные пляжи и лучшие парки развлечений, а в нескольких часах езды от Голд Кост расположен Большой барьерный риф, который тянется вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 километров и является крупнейшим в мире коралловым рифом. К сожалению, в настоящее время судьба Большого барьерного рифа находится под вопросом, так как решается вопрос о внесении его в список объектов наследия ЮНЕСКО. Австралийское правительство пытается оценить степень опасности, которая может грозить кораллам от посещения туристов. Дело в том, что ученые всего мира обеспокоены состоянием здоровья кораллов. Проводятся большие исследования, чтобы выяснить, в результате чего кораллы обесцвечиваются и становятся белыми. Кстати, этот процесс обесцвечивания кораллов не означает, что коралл умер, но в результате изменения цвета коралл становится намного более хрупким, что угрожает биологическому разнообразию рифа. Специальная комиссия регулярно проводит исследования и решает судьбу рифа. Но на сегодняшний день известно, что 60% кораллов уже потеряли свой естественный цвет. Аделаида. Столица штата Южная Австралия. В этом городе проживают чуть более миллиона человек. Мой муж был в Аделаиде и сказал, что этот город не похож на другие австралийские города, так как его строили немцы. Его называют «Городом 300 церквей», и там действительно очень много разнообразных церквей и необычная архитектура. Аделаида также знаменита своими фестивалями, вином и искусством. Город Дарвин является столицей штата Северная территория, где проживают чуть больше 120 тысяч человек. К сожалению, этот город два раза за свою историю полностью перестраивался, один раз во время Второй мировой войны второй раз после разрушительного циклона. А еще в Дарвине действительно водятся крокодилы и всегда тепло. Я, как человек, который читает в студии после новостей прогноз погоды, точно знаю, что в Дарвине всегда жарко. 34-35 градусов тепла. В штате Северная территория находится одно из самых знаменитых мест в Австралии — священная гора Улуру. Это священное место коренных народов Австралии. Она признана ЮНЕСКО восьмым чудом света и занесена в список объектов всемирного наследия. По одной из версий, Улуру — это остаток древней горной цепи, разрушившейся за миллионы лет. По другой — это метеорит, упавший на Землю. Ну и третья версия — самая необычная. Есть эксперты, которые утверждают, что Улуру — это так называемый горный айсберг, который соединяется под землей с горой Ольгой. Ката Тьюта, названный в честь Великой Княжны, дочери российского императора Николая I. Добраться до Улуру можно на самолёте. Сначала до города Алис-Спрингс, примерно три часа полёта от Сиднея, затем проехать до маленького городка Юлара, откуда переехать в национальный парк Улуру. Ката Тьюта. Забираться на священную гору Улуру запрещено коренными жителями. Тем не менее, для самых отчаянных там есть оборудованная тропа с перилами, предохраняющими смельчаков от падения. Утверждается, что на вершине горы установлен металлический щит, на котором отмечены стороны света. Фотографировать гору категорически запрещено в указанных там священных местах. Делать это можно только на специальной площадке. Перт столица Западной Австралии. Этот штат является третьим в мире производителем железной руды и обеспечивает 75% добычи золота в стране. Он занимает около трети всей территории Австралии. В Перте проживают более 2 миллионов человек. В городе есть много музеев и парков. Один из них — Коуну Коала парк где туристам дают возможность подержать коалу на руках. Хобарт расположен в Тасмании, это ее столица. Тасмания территориально находится в стране от материковой Австралии и Хобарт, один из самых холодных городов Австралии. В нем проживают более 230 тысяч человек. Это второй старейший город Австралии. Первоначально именно здесь была расположена тюрьма, куда свозили заключенных Британской империи. Так как Австралия — это страна вверх тормашками, здесь все наоборот. На юге холодно, на севере жарко. Если вы хотите погреться в Австралии, вам нужно ехать на север, и мне было очень трудно привыкнуть к этому. Также трудно было привыкнуть к тому, что краны открываются в другую сторону, а движение на дорогах в противоположную сторону. Еще отдельно хочу рассказать про небольшие городки, которые расположены в Австралии. Самый интересный факт, который меня больше всего поразил, если вы поедете путешествовать по стране и будете останавливаться в небольших городках, то там вы найдете практически все то же самое, только в маленьких размерах. Как правило, центром, где собираются люди, является самый известный в городке паб. Там заседают мейты. Так австралийцы по-доброму называют друг друга. Они любят пить пиво, слушать живые выступления местных и приезжих музыкантов. В этом же здании расположена гостиница. Рядом почта, маленькие магазинчики, парикмахерские.